В доме зажглись огни, близко прогудел ночной жук, пала роса. Сомс почувствовал ее, пора домой. И только он повернул к дому, тьма сгладила деревья, небо, реку. И Сомс подумал, уж только бы без этой таинственности, когда она приедет. Не желаю, чтобы меня тревожили. Она и малыш. Могло бы быть так хорошо, если бы не нависла мрачная тень этой давнишней любовной трагедии, которая корнями цеплялась за прошлое, а в будущем таила горькие плоды. Он хорошо выспался. А на следующее утро Ни за что не мог приняться. Все устраивал то, что уже было устроено. Несколько раз он останавливался, как вкопанный среди этого занятия, слушая, не едет ли автомобиль, и напоминал себе, что не надо тревожиться и ни о чем не надо спрашивать. Она, конечно, опять виделась вчера с этим Джоном, но спрашивать нельзя. Сомс поднялся в картинную галерею и снял с крючка небольшую картину ватто, которой Флёр как-то при нем восхищалась. Он снес ее вниз и поставил на мальберте у нее в спальне. Молодой человек в широком лиловом камзоле с кружевными брыжами играет на тамбурине перед дамой в синем с обнаженной грудью, а рядом ягнёнок. Прелестная вещица. Пусть заберет ее, когда поедет в город, и повесит у себя в гостиной, рядом с картинами Фрагонара и Шардена. Он подошел к белоснежной кровати и понюхал постельное белье. Должно бы пахнуть сильнее. Эта женщина, миссис Эджер, экономка, забыла положить Саше. Он так и знал. Что-нибудь да упустят. Он подошел к шкафчику, достал с полки четыре пакетика, перевязанных узкими лиловыми лентами, и положил их в постель. Потом двинулся в ванную.